Голова третья. Мой аватар возник перед шкафчиком на втором этаже школы, в том самом месте, где я накануне вечером покинул систему. Школьный коридор выглядел как настоящий. Ну, почти. В Оазисе была превосходная 3D-графика. Если не приглядываться к мелочам, можно даже забыть, что всё вокруг синтезировано компьютером. А ведь я пользовался всего лишь простенькую школьную консоль. Говорят, если войти в систему с навороченной системой погружения из последних моделей, УАЗИС вообще не отличить от реальности. Я коснулся дверцы, и она тут же открылась с тихим металлическим звоном. Я не особенно морочился украшением своего шкафчика. Постер с принцессой Леей, держащий бластер. Фотография комик-группы Монти Пайтон в костюмах из фильма «Монти Пайтон и Святой Грааль». Обложка журнала Time с постером Холидея. Я дотронулся до стопки учебников на верхней полке, и они перекочевали ко мне в инвентарь. Помимо учебников, имущество моего аватара было довольно скромным. Фонарик, простой железный меч, маленький бронзовый щит и комплект кожаных доспехов. Всё не магическое и низкопробное. Но ничего другого я пока себе позволить не мог. Предметы в оазисе были не дешевле реальных, а иногда и подороже. И купить их за продовольственные талоны было нельзя. В оазисе принимались лишь монеты королевства. В наши тяжелые времена самая стабильная мировая валюта. Дороже доллара, фунта, евро и йены. Когда я закрыл шкафчик, мой аватар на секунду отразился в зеркале, приделанном к внутренней стороне дверцы. Создавая свое виртуальное воплощение, я старался сделать его более или менее похожим на себя. Разве что нос у него был поменьше, а рост повыше. Фигуры постройнее, мускулов побольше. Ну и прыщи я, понятно, воспроизводить не стал. А в остальном мы с моим аватаром были похожи как близнецы. По школьным правилам аватары учеников могли быть только людьми, соответствующего реальному пола и возраста. Никакие адские двухголовые единороги-гермафродиты в школу не допускались. Своему аватару в Оазисе можно было дать любое имя, главное, чтобы оно было уникальным. То есть, если имя уже занято, взять его не получится. Имя служило также и почтовым адресом, и ником в чате, так что следовало придумать что-то прикольное и запоминающееся. Бывали случаи, когда знаменитости за большие деньги выкупали свои имена у киберсквотеров, успевших присвоить их раньше. Создавая себе аккаунт в Оазисе, я назвался «Уэйд Великий» и потом менял имя каждые несколько месяцев. Чаще всего на нечто еще более дурацкое, но пять лет назад наконец остановился на одном варианте. В день, когда началась охота, я принял решение стать пасхантером и нарек своего аватара Парсифалем. В честь рыцаря круглого стола, отыскавшего святой Грааль. У этого имени были варианты и попроще, Персеваль и Персиваль, но они уже были заняты. К тому же Парсифаль звучало лучше, пафоснее. Реальными именами в сети люди пользовались редко. Одним из самых больших плюсов УАЗиса была анонимность. Внутри симуляционной системы каждый клиент при желании мог сохранять полное инкогнито. Анонимность лежала в основе всей возникшей вокруг УАЗиса культуры и была основой его популярности. Да, при создании аккаунта требовалось предоставить личные данные, реальное имя, отпечатки пальцев, сканер сетчатки, но эту информацию компания Holiday Gregorius Simulation Systems, GSS, хранила в зашифрованном виде и гарантировала полную конфиденциальность. Даже сотрудники GSS не имели доступа к личным данным аватаров. Еще в те годы, когда компанией управлял Holiday, ему удалось добиться права сохранять анонимность клиентов решением верховки суда. При зачислении в общеобразовательную систему ОАЗИСа мне пришлось сообщить свое настоящее имя, имя моего аватара, адрес проживания и номер социальной страховки. Эта информация хранилась в учетной записи ученика, но доступ к ней имел только директор. Никто из преподавателей и учеников не знал, кто я такой на самом деле, а я не знал, кто они. Использовать имена своих аватаров в школе не разрешалось, по вполне понятным причинам. Представьте учителя, который говорит «Чахлый прыщ, не отвлекайся» или «Перепих 69, выйди к доске и расскажи об образе лирического героя в этом стихотворении». В общем, ученики фигурировали под своими настоящими именами без фамилий. Вместо них давали номер, чтобы не путать тесок. В школе, в которую я зачислился, было уже два Уэйда, поэтому мне дали идентификатор Уэйд 3. Он отображался над головой моего аватара на территории школы. Прозвенел звонок, и в углу дисплея загорелось предупреждение, что до начала первого урока остается 40 минут. Я направил аватара по коридорам, управляя им едва заметными движениями пальцев и кисти. Аватар мог подчиняться и голосовым командам на случай, если у пользователя заняты руки. Я шагал в сторону класса мировой истории, улыбаясь и помахивая знакомым. До выпуска оставалось всего несколько месяцев, и я знал, что буду скучать. Мне совсем не хотелось покидать школу, денег на колледж, даже виртуальный, у меня не было, а на получение гранта с моими оценками не стоило даже надеяться. После окончания школы я планировал посвятить всё время пасхантерству. Других вариантов у меня просто не было, распрощаться со штабелями я мог лишь победив в гонке за наследство Холидея. Впрочем, я мог сдаться на галеры в какую-нибудь корпорацию, подписав нерасторжимый пятилетний контракт, но это улыбалось мне не больше, чем перспективы покататься по битому стеклу, в чем мать родила. В школе тем временем становилось многолюдно. Ученики один за другим появлялись перед своими шкафчиками. Сперва в воздухе возникали полупрозрачные силуэты, которые быстро обретали краски. В коридорах поднялся голдеж. Я услышал ехидный голос. «Какие люди? Неужели это третий?» Я обернулся и увидел Тодда тринадцатого. Одного наглого типа с курса алгебры в окружении дружков. «Клёвые шмотки, чувак!» Ехидно заметил он. «Где то оторвал такую красотищу?» Мой аватар был одет в чёрную футболку и синие джинсы. Один из стандартных костюмов, которые можно выбрать при создании аватара. Тот-13 и его тупорылые друзья щеголяли в дизайнерских костюмах, явно купленных в виртуальном магазине за немаленькие деньги. «Твоя мать подарила!» – отпарировал я, не замедляя шаг. «Кстати, передай ей спасибо, когда заскочишь домой, пососать грудь и получить денег на карманные расходы!» Глупо, согласен. И, и все же виртуальная школа все равно школа, а значит самое дурацкое оскорбление будет самым обидным. Народ вокруг заржал. Даже дружки до 13 не удержались. Тот 13 покраснел, а это значило, что он забыл отключить функцию отображения реальных эмоций, и аватар послушно копировал его мимику и жесты. Он уже хотел что-то ответить, но я отправил его в игнор, улыбнулся и пошел дальше». Возможность отключить кому-нибудь звук и не слушать оскорбления в свой адрес выгодно отличала виртуальную школу от настоящей. Я пользовался этой возможностью ежедневно. Самое приятное, что тот, кого то отправлял в игнор, понимал, что ты не слышишь ни одного его слова и ничегошеньки не мог с этим поделать. Никаких драк в виртуальной школе не случалось, это просто не было заложено в программу. Вся планета Людус представляла собой зону без ПВП, то есть никаких сражений игрок против игрока или player versus player тут происходить не могло. Единственным оружием в виртуальной школе было острое слово, и я владел им уже очень неплохо. В реальную школу я ходил до конца шестого класса, и это приносило мне мало удовольствия. Я был болезненно застенчив и неуклюж. Имел заниженную самооценку и практически нулевые навыки общения в коллективе. Результат детства, проведенного в Оазисе. В сети у меня были друзья и общался я там без проблем. Но в реальном мире необходимость взаимодействовать с людьми, особенно с ровесниками, повергала меня в нервный ступор. Я не знал, как вести себя и что сказать, а если и набирался духа раскрыть рот, то каждый раз говорил какую-нибудь глупость. Одной из причин были мои неважнецкие внешние данные. Сколько себя помню, я всегда страдал лишним весом. Я не мог позволить себе нормальную еду и питался выдаваемым по талонам госпайком, то бишь сплошным крахмалом, и сахаром. К тому же я проводил всё свободное время в оазисе, так что единственной физической нагрузкой для меня был бег с препятствиями от хулиганов дважды в день по дороге в школу и обратно. В довершине всего мой небогатый гардероб состоял из плохо сидящих шмоток с чужого плеча, из благотворительных магазинов и секонд-хендов. Одеваться в эти обноски всё равно, что нарисовать себе на лбу мишень, но я всё равно как мог пытался влиться в коллектив. Год за годом на переменах я сканировал взглядом в школьную столовую как Терминатор Т-1000, пытаясь найти группу, которая бы меня приняла. Но даже другие изгои не хотели иметь со мной ничего общего. Я был недостаточно нормальным даже для ненормальных. А девочки? С девочками я и заговорить не решался. Они представлялись мне диковинными существами, инопланетянками, прекрасными и устрашающими. Оказавшись рядом с девчонкой, я неизменно покрывался холодным потом и терял способность изъясняться связанными фразами. Школа для меня была дарвиновским опытом, необходимостью ежедневно терпеть насмешки, издевательства и изоляцию». К шестому классу я уже не был уверен, что сумею сохранить здравый рассудок еще шесть лет до выпуска. Но вот в один прекрасный день директор объявил, что ОАЗИС запустил новую общеобразовательную систему, и любой ученик с достаточно приличным уровнем оценок может подать заявление на перевод в виртуальную школу. Реальные школы, финансируемые государством, были переполнены и влачили нищенское существование». Условия в большинстве из них стали настолько ужасны, что всем ученикам, у которых голова хоть немного варила, рекомендовали оставаться дома и посещать виртуальную школу. Я сломя голову помчался в администрацию подавать заявление. Заявку приняли и в следующем семестре меня перевели в среднюю школу номер 1873 в Оазисе. До того момента мой аватар ни разу не покидал «Инципио». Планета в первом секторе, где все новые аватары появлялись в момент создания. На Инципио было нечего делать, кроме как болтать в чате с прочими нубами или бродить по колоссальным торговым центрам, разбросанным там на каждом шагу. Чтобы отправиться в какое-нибудь местечко поинтереснее, нужно было заплатить за телепортацию. А денег у меня не водилось. Так что мой аватар застрял на Инципио и прозябал там до тех пор, Пока из новой школы мне не прислали купон на бесплатную телепортацию на Людус. Планету, на которой находились все школы Оазиса. Сотни школьных городков равномерно покрывали всю поверхность планеты. Все они были совершенно одинаковыми. Один и тот же код копировался и вставлялся на новое место, как только появлялась необходимость в очередной школе. А поскольку возведение виртуальных зданий не требовало ни денег, Неподчинение законам физики школы представляли собой настоящие дворцы знаний, мраморные залы, огромные классы размером с соборы, спортивные площадки с нулевой гравитацией и виртуальные библиотеки со всеми книгами, что были когда-либо написаны и одобрены педагогическим советом. В первый день учебы на новом месте я подумал, что умер и попал в рай. Отныне, вместо того, чтобы каждое утро тащиться в школу, скрываясь и удирая от наркоманов и всякой шпаны, я шел прямиком в свое логово и оставался там целый день. А самое главное, в оазисе никто не видел мои толстые щеки, прыщей и стрёмных шмоток, которые я неделями носил, не меняя. Никто не плевал в меня шованной бумагой, не пытался натянуть мне трусы на башку или поколотить на стоянке велосипедов у школы. Никто не мог меня пальцем тронуть. Я был в безопасности. В кабинете мировой истории уже сидели аватары нескольких учеников, неподвижно и закрыв глаза. Это означало, что они заняты, то есть болтают по голосовой или видеосвязи, лазят по сети или общаются в чатах. В УАЗИСе считалось дурным тоном, пытаться заговорить с тем, кто занят. Невеже получал в ответ автоматический посыл подальше или вообще ничего. Я сел за свою парту и тоже установил себе статус «Занято». Глаза моего аватара закрылись, но я при этом продолжал видеть всё, что происходит вокруг. Я ткнул пальцем в пиктограмму, и передо мной возникло большое двухмерное окно браузера. Его видел только я. Никто не мог заглянуть мне через плечо и посмотреть, чем я там занимаюсь разве что с моего разрешения. В качестве домашней странички я установил инкубатор, один из самых популярных пасхантерских форумов. Интерфейс у него был сделан с закусом под существовавшие ещё до интернета электронные доски объявлений, с характерным визгом и шипением модема на 300 бот, устанавливающего соединение. Очень круто. Несколько минут я потратил на просмотр новых сообщений, чтобы узнать последние новости и сплетни. Сам я редко писал на форум, но заглядывал на него каждый день. Этим утром там не было ничего интересного. Все как всегда, тупой срач между кланами, тупые холивары по поводу единственно верной трактовки того или иного места в Альманахе Анарака. Тупое бахвальство прокаченных аватаров, заимевших очередной супер-пупер магический меч, крутой артефакт или еще какую-нибудь вундервафлю. Уже много лет на форуме был один пустой треп. Пасхандерское сообщество до сих пор не добилось никакого реального прогресса на пути к цели и погрязло в дешевых понтах, беспредметной болтовне и склоках. Короче, душераздирающее зрелище. Мне здесь нравились темы, в которых гнобили шестерок. С шестерками пасхандеры презрительно именовали сотрудников «Институт». Innovative Online Industries. Корпорация 101, что следовало читать как IOI, представляла собой глобальный телекоммуникационный конгломерат и крупнейшего мирового интернет-провайдера. Немалая часть ее бизнеса была сосредоточена на предоставлении доступа к Оазису и продаже продуктов и услуг внутри его. Именно поэтому IOI неоднократно предпринимала попытки недружественного поглощения Gregorius Simulation Systems. Однако пока они не увенчались успехом. Теперь IOI пыталась захватить GSS по завещанию Холидея. В IOI создали новый департамент, так называемый отдел оологии. Вообще-то оология это наука изучающая птичьи яйца. Но в последние годы этот термин получил новое значение. Оологии теперь называли, так скажем, науку, ищущую пасхальное яйцо Холидея. У отдела Оологии Айуай была единственная цель – выиграть гонку за яйцом и получить наследство Холидея. Его деньги, его компанию и сам Оазис. Меня, как и большинство пасхантеров, приводила в ужас мысль о том, что Оазис окажется в лапах Айуай. Пиар-машина корпорации не скрывала своих намерений в отношении Оазиса. В IOI считали, что Holiday извлекал из своего творения куда меньшую прибыль, чем оно могло бы приносить. Они собирались взимать с пользователей ежемесячную абонентскую плату, заляпать рекламой все видимые поверхности в виртуальном мире, упразднить в нем анонимность и свободу слова. Я понимал, что как только корпорация получит Оазис, он перестанет быть свободной утопией в которой прошло мое детство. Он станет дистопией, дорогим парком развлечений для богатеньких избранных. IOI требовала, чтобы ее штатные пасхантеры, которых в корпорации называли оологами, использовали в качестве имен аватаров номера своих рабочих удостоверений. Номера были шестизначные и всегда начинались с числа 6, Так и появилось прозвище «шестерки». Чтобы стать шестеркой, человек подписывал контракт, в котором, помимо прочих пунктов, было обязательство немедленно передать главный приз, если он будет получен, в полную собственность корпорации. Взамен уолок получал зарплату дважды в месяц, питание, жилье, медицинское страхование и счет в пенсионном фонде. Корпорация представляла аватаром своих сотрудников первоклассную броню, оружие и транспортные средства, а также покрывала расходы на телепортацию. Вступить в шестёрки было всё равно, что завербоваться в армию. В «Уазисе» шестёрок было легко заметить. Их аватары выглядели совершенно одинаково. накачанные мужики, вне зависимости от пола шестёрки, с коротко стриженными тёмными волосами и одинаковыми рожами, заданными программой по умолчанию. Все в одинаковой тёмно-синей униформе. Единственным отличием этих корпоративных клонов друг от друга был шестизначный номер, отпечатанный на правой стороне груди, прямо под логотипом IOI. Как и большинство пасхантеров, я презирал шестерок и находил оскорбительным сам факт их существования. Создав эту армию наемников, IOI извратила весь смысл охоты. Конечно, можно было сказать, что пасхантерские кланы тоже извращали идею. Кланов развелась уже не одна сотня. Некоторые насчитывали тысячи участников, общими усилиями пытающихся отыскать яйцо. В основе каждого клана был железный юридически заверенный договор, по которому приз, полученный кем-то из клана, поровну делился между всеми участниками. Одиночки вроде меня относились к кланам без особого восторга, но уважали их как коллег, в отличие от шестерок, продавшихся мультимедийной корпорации желающей погубить «Оазис». Мое поколение не знало, что такое мир без Оазиса. Для нас он стал большим, чем просто игра или развлекательная платформа. Сколько я и мои ровесники себя помнят, Оазис был неотъемлемой частью жизни. Мы родились в ужасном мире и спасались от его безнадеги в этом прекрасном убежище. Возможность перехода Оазиса в частные руки и приведение его к единым корпоративным стандартам ужасала нас». Тот, кто родился до появления Оазиса, не мог бы понять наших эмоций. Но для нас это было все равно, что приватизация солнечного света или взимание абонентской платы за возможность смотреть на небо. «Шестерки» стали для пасхантеров общим врагом, и мы с удовольствием глумились над ними в чатах и форумах. Многие прокачанные пасхантеры взяли себе за правило убивать или пытаться убить всякую встреченную «шестерку» на месте – Существовало несколько веб-сайтов, посвященных отслеживанию всех перемещений этих корпоративных рабов. И некоторые из нас тратили больше времени на охоту за шестерками, чем на охоту за яйцом. Крупнейшие кланы даже устроили соревнования отстрел шестерок и ежегодно присуждали награду клану, который смог набрать больше. Я заглянул еще на несколько форумов, а потом выбрал в закладках сайт послание арт 3 миды, блок одной пасхантерши. Ее ник следовало читать Артемида. Я наткнулся на этот блог года три назад и с тех пор был его преданным читателем. Она писала про свои поиски пасхального яйца, которые называла «безумной охотой за Макгаффином». Восхитительные посты из разряда «Что вижу, то пою», в которых были ум, обаяние, самоирония и хлёсткие сардонические ремарки обо всём на свете. Она излагала собственную трактовку отдельных мест из Альманаха, причём с таким юмором, что я иногда смеялся до колик. Вешала ссылки на упомянутые в нём книги, сериалы и фильмы, которые в текущий момент изучала. Я предполагал, что этими постами она старается сбить книги, конкурентов с толку и увести от цели, но все равно читал их с удовольствием. Ну и стоило ли говорить, что в Артемиду я был заочно влюблен. Когда она постила скриншоты своего аватара, девушки с волосами цвета вороного крыла, я иногда ну ладно, всегда сохранял их на жесткий диск. У её аватара было хорошенькое личико, хорошенькое, но не противоестественно прекрасное. В Оазисе быстро привыкаешь к тому, что тебя окружают нереально совершенные люди. Но аватар Артемиды не выглядел прекрасным чудовищем Франкенштейна, которое собрано программой из частей, представленных в каком-нибудь меню «Красотка». Нет, такое лицо могло быть только у живой девчонки. Как будто она смоделировала аватар по своей фотографии. Большие светло-карие глаза, щёчки-яблочки, острый подбородок и нисходящая с губ усмешка. Она казалась мне невыносимо привлекательной. Фигуру она выбрала тоже необычную. В Оазисе женские аватары создаются в основном по двум самым популярным шаблонам. Неестественно тощей супермодели или грудастой порнозвезды с осиной талией. Причем в Оазисе такие пропорции смотрелись еще более странно, чем в реальном мире. Аватарка Артемиды будто сошла с полотен Рубенса. Невысокий рост и сплошные изгибы. Я понимал, что моя влюбленность в Артемиду глупа и не приведет ни к чему хорошему. Что я вообще о ней знал? Своё настоящее имя она, разумеется, не афишировала. Так же, как и возраст и местонахождение. Ей могло быть как пятнадцать, так и пятьдесят. Она могла выглядеть как угодно. Некоторые пасхантеры вообще выражали подозрение, что она мужчина. Но я не допускал такой мысли. Вероятно, потому что даже не хотел представлять себя влюблённым в какого-нибудь дядьку средних лет по имени Крис с плешью и волосатой спиной. За те годы, что я читал Артемиду, ее блог стал одним из самых популярных в интернете. Несколько миллионов посетителей в день Артемида сделалась знаменитостью, по крайней мере в пасхантерских кругах. Но слава не ударила ей в голову, ее посты по-прежнему оставались такими же остроумными и самоироничными. Самый новый назывался «Блюз Джона Хьюза» и представлял собой глубинный анализ шести ее самых любимых подростковых фильмов Джона Хьюза, которые она разделила на две трилогии. Первая «Фантазии странной девочки», в него входили «16 свечей», «Милашка в розовом» и «Нечто замечательное». И «Фантазии странного парня», «Клуб завтрак», «Ох уж эта наука» и «Феррис Бьюлер берет выходной». Не успел я дочитать до конца, как на дисплее выскочило окошко мессенджера. Мне писал лучший друг Эйч. Ну ладно, если уж говорить на чистоту, мой единственный друг. Не считая миссис Гилмор. С добрым утром, амиго. Ола, компадре. Чем занимаешься? Так, по сети лазаю. Приходи лучше в нору, баклан. Потусим перед уроками. Круто, сейчас буду. Я закрыл окно мессенджера и посмотрел на время. До начала урока оставалось еще полчаса. Я ухмыльнулся, ткнул в маленькую дверцу в углу дисплея и нашел в избранном чат-комнату HR. Конец третьей главы.